в яхтклуб я приезжаю вечером, когда основное веселье уже позади. Мне нужно заить изменника для разговора наедине, а для этого потребна темнота. На набережной много зевак, которые пришли полюбоваться фейерверком послушать джаз, поглазеть через ограду на танцующий бамонт. Мо имя в списке приглашенных. прохожу в ворота, провожаемое завистливыми взглядами по белой дощатой дорожке ступаю словно по эша фототу. В небе с треском раскрывается многоцветный зонт, за ним второй, третий, начинается фейерверк. Отовсюду радостные крики, поверхность реки вся в радужной рябе. Вот он, стоит с высоким бокалом, болтает сразу с тремя дамами. У одной к прическе приделан султан из перьев, как у цирковой лошади, думаю я. Другая с очень низким декольте. Третья стоит так, что я вижу только спину, обнаженную чуть не до ягодиц. давид могу я с тобой поговорить вижу что он слегка пьян счастливовая у него свойства быстрых милеет но потом сколько не пьет остается на одном и том же градусе мне он рад это я чувствую наконец-то я уж думал не придешь в редакции застряла а где подарок а Он ведет меня под руку к берегу, где пришвартованы лодки и яхты. Залпы салюта грохочут один за другим, и все ракеты разные, без повторов. Небо то желтеет, то зеленеет, то олеет. Иногда это россыпь звезд, иногда причудливый цветок, а то вдруг мерцающая змея. С подарком не вышло. Поставщик подвел. Криво улыбаюсь я. Я хочу тебе сказать кое-что важное. Где бы нам уединиться, чтоб не мешали? Где-где? На воде! Весело отвечает он в рифму. Мы садимся в шлюпку. Она белая, Давид тоже во всем белом. А я оделась в черное. Это траур по моей жизни. Наверное, со стороны кажется, что Давид в лодке один и разговаривает сам с собой. На веслах катаются многие. После жаркого дня на воде свежо, прохладно. Отовсюду смех, голоса. Кто-то прихватил с собой патефон. Вертинский картава поет мою любимую песню про бал господень. На однажды сбылись о мечты сумасшедшие. Платье было надето, фиалки цвели и какие-то люди за вами пришедшие в катафалке по городу вас повезли. Разноцветные вспышки озаряют реку так часто, что в промежутках глаза не успевают свыкнуться с темнотой, То слепнешь, то жмешься от ярких сполохов. Отплывем подальше. Прошу я. Шлюпка движется к середине. Мы удаляемся от зоны всеобщего веселья. Теперь лодки проплывают мимо нас реже. И это не гости Давида, а просто публика. Катания по Сунгаре в эту жаркую пору очень популярны, особенно у местных китайцев. Их суденушки красивее европейских, с резными носами, бумажными фонарями, затейливыми кабинками. Я опускаю кисть руки в маслянисто-поблескивающую воду. Выпалю все, да и в омут головой, мрачно думаю я. Жалуюсь. Гподи они перестанут когда-нибудь палить невозможно говорить он смеется перестанут но не скоро я заказал двести девяносто залпов по 10 за каждый год моей жизни лупят каждые пятнадцать секунд значит эта война в крыму будет продолжаться э, сколько же это больше часа ладно поговорим под аккомпанемент шикарный антураж для самого паршивого дня моей жизни думаю я. бедная дурочка с андром она даже не представляет что ее ждет, но я то это знаю и мне с каждой секундой все страшнее я произношу приготовленный текст с вызовом отрывисто принорававливаюсь не столько к перерывам в трескотне салюта сколько к четверть минутным периодам темноты милосердно прячущей ошеломленное лицо давида быстрее проскочить этот эпизод даже сейчас вспоминать его мне мучительно в любви сандрдра признается таким тоном будто обвиняет или угрожает из мрака выпячивается какая-то зловещая черная харибда вспышка это всего лишь солнечный остров днем там тоже купаются и загорают но сейчас он темен и пустынин пляжные ресторанчики по вечерам не работают далеко уже отнесло нас от набережной течением давида моя атака застала врасплох он испуган его растерянно мигающие глаза его молчания подтверждают что чудо не случится что ты сжался бросаю я не бойся я тебя не изнасилую и топиться не стану я ведь не барышня арт ну во сам говорил и все закончим на этом просто греби к берегу а то нас к затону утащит впервые я вижу давида смущенным сандра сашка я никак не мог предположить лепечет он самым жалким образом мы же с детства я никогда не смотрел на наши отношения в этом смысле не смотрел и не смотри помалкивай и греби или ты выбился из сил давай тогда я